Глава 51 На какое-то время Йока погрузилась в свои мысли, раздумывая об этом мире и своем положении в нем. Скажите, профессор, а вы тоже Тайка? Наконец, спросила она, повернувшись к Ракудзину. Нет, я обычный Кайкяку, покачав головой, улыбнулся он. Я родился в Сидзуоке и поступил в Токийский университет. Сюда попал в 22 года. Я пытался выбраться из корпуса Есуда и собирался проползти под партами, перекрывавшими вход. Дальше помню уже этот мир. Корпус Есуда? Ты не знаешь о нем? В то время там была большая шумиха, хотя, похоже, сейчас эти события сохранились лишь в памяти исторических книг. Я просто не могу знать всего. Я тоже. Это произошло 17 января 1969 года. Все произошло ночью, но, увы, я не знаю, что именно. Все это произошло еще до моего рождения. Ах, как же быстро летит время, криво улыбнулся профессор. Сколько же времени я здесь пробыл? Вы находитесь здесь с тех самых пор? Да. Я оказался в Кей. Шесть лет назад перебрался из Кей в Н. Я работаю… Можно назвать это учителем естественных наук. Он улыбнулся и покачал головой. Хотя это не так уж и важно. Итак, о чем же ты хотела меня спросить? Йока решила перейти сразу к делу. А можно как-нибудь попасть отсюда домой? Никто из смертных не способен пересечь Кёкай, тихим голосом ответил Рокудзин, помолчав. Это путь в один конец. Оказавшись здесь, ты не сможешь вернуться обратно. «Вот как!» — вздохнула Йока. Эта новость ударила по ней не так сильно, как она ожидала. «Прости, что не смог помочь тебе». «Нет-нет, все в порядке. Я хотел бы спросить у вас еще кое-что, только это будет немного странный вопрос». «Я слушаю». «Я понимаю все, что говорят местные». Профессор озадаченно склонил голову на бок. Поначалу я даже не заметила различий, я думала, что все вокруг говорят на японском, я не понимала лишь уникальные слова и термины. А потом я встретила вкопа жилого кайкяку и лишь тогда осознала, что никто вокруг не говорит по-японски. Но почему-то я понимаю окружающих без проблем, хотя я никогда даже не учила иностранные языки. С чем это может быть связано? Ракудзин посмотрел на Ракусюна, в его взгляде читался вопрос. Когда Ракусюн подтвердил все, что сказала Йока, профессор на минуту задумался. «Хм, судя по всему, ты не человек». «Я так и знала», — подумала Йока. «Когда я попал сюда, я не понимал ни слова. Да, тяжело мне пришлось». Поначалу местный язык показался мне похожим на китайский, но я знал на китайском всего несколько слов, и они не принесли мне никакой пользы. Много лет я мог общаться лишь письменно. Кое-как наловчился писать на классическом китайском, но даже письменность местных не совпадает с китайской на сто процентов. Особенно сложно мне было в первый год. С подобными трудностями сталкиваются все кайкяку, в том числе тайка. Я выяснил это, когда узнавал про других кайкяку. Все они сталкивались с проблемой языкового барьера, так что ты явно необычная кайкяку». Йока неосознанно сжала руки в кулак. «Насколько я знаю, только синсен и магические создания, такие как Йома, могут говорить на всех языках», — продолжил Рокудзин. Если ты не замечаешь в языках различий, ты точно не человек. Либо ты Синсен, либо Йома. А Йома может стать тайка? Продолжая улыбаться, профессор кивнул. Я никогда не слышал об этом, но это возможно. Между прочим, может быть, у твоей проблемы все таки есть решение. Возможно, ты сможешь вернуться домой. Вы правда так думаете? Вскинув голову, переспросила Йока. Возможно. Йома и Синсен могут пересечь Кёкай, а вот я, например, не могу. И, соответственно, домой мне тоже не попасть. Но ты другая? Тебе определенно стоит попросить у правителя Н. Думаете, если мы встретимся с королем, он поможет нам? Скорее всего. Это может быть непросто, но в любом случае стоит попытаться. Ага кивнув, опустила глаза в пол Йока. «Теперь все обретает смысл. Я не человек», — улыбнулась она своим мыслям. «Йока!» — резко произнес Ракусюн, повысив голос. «Я всегда находила это странным», — сказала Йока, закатав рукав на правой руке. «На моей ладони должен был остаться шрам. Я получила его, сражаясь с Йомом. Мою руку тогда проткнули насквозь. А сейчас я едва могу заметить следы». Аркусюн осторожно взял ее за руку и принялся осматривать ладони, задачи на шевеля усами. Эту рану он обрабатывал лично и при необходимости легко мог доказать, что ранение действительно было серьезным. «У меня должно было остаться множество других шрамов, но вы их не увидите. Все раны, которые мне наносили Йома, проходили слишком быстро. Даже там, где меня кусали, вообще не осталось никаких следов». Почему-то мое тело оказалось крайне устойчивым к повреждениям, — улыбнувшись, сказала Йока. Мысль о том, что она не человек, неожиданно показалась ей весьма забавной. «Видите, я Ёма. Вот почему они охотятся за мной и пытаются напасть». «Йома охотится за тобой», — нахмурился профессор. «Да, похоже на то», — ответил за нее Рокусюн. «Это абсурд». «Сначала я тоже так подумал, но везде, куда бы ни шла Йока, появляется Йома. Когда я был с ней, на нас напали Котя. Профессор устало прикрыл глаза ладонью. «Я слышал слухи о том, что Йома появляются в Кот чаще обычного. Вы хотите сказать, что это из-за неё?» Ракусюн неуверенно посмотрел на Йока. Заметив его взгляд, она кивнула и продолжила рассказывать. Мне тоже так кажется. Вообще все началось с того, что на меня напало Котю, и мне пришлось спасаться бегством. Так я и попала сюда. Ты попала в этот мир после нападения Котю, то есть из того мира в этот? Да. Парень по имени Кейки, кстати, мне кажется, что он тоже Ёма, сказал, что это для того, чтобы защитить меня. Он и принес меня сюда. А где он сейчас? Я не знаю. Прибыв сюда, мы попали в засаду Йомы, и нам пришлось разделиться. С тех пор я его не видела. Возможно, он уже мертв. Услышав это, Ракудзин вновь надолго задумался, подперев лоб кулаком. Это невозможно, наконец, произнес он. Я просто поверить не могу. Так говорил Иракусюн. Ёма по своей сути, дикие животные. Они могут нападать на людей, но они никогда не выслеживали кого-то конкретного. И уж тем более не пересекали ради этого кёкай. Это им совершенно не свойственно. Это сравнимо с тем, как если бы тигр погнался за тобой через кёкай. А никто не может натренировать тигра так, чтобы он выслеживал конкретных людей. Йома невозможно приручить. И это делает то, что с тобой сейчас происходит, Йока, Очень опасным. Это настолько серьезно? Если предположить, что в поведении йома произошли изменения, из-за которых они нападают на тебя, или же что кто-то нашел способ контролировать их и приказывать им, любой из этих вариантов может поставить под угрозу целое королевство. Ракудзин взглянул на йока. Но если предположить, что ты действительно йома, это многое упростило бы. «Я слышал, что Йома, отделенные от своих стай, вполне могут нападать на своих сородичей, особенно если голодны». «Но Йока не похожа на Йома?» — возразил Ракусюн. ракузин кивнул. «Существуют ёмы, которые могут маскироваться под людей, хотя не идеально. Но ведь она сама не осознает, что она Йома». «Это ничего не доказывает, верно?» — слабо улыбнувшись, уточнила Йока. «Нет». «Все же ты другая», — профессор покачал головой. «Ты не Йома. Такого просто не может быть». С этими словами он встал. «Тебе следует немедленно отправиться к правителю. Я знаком с некоторыми местными чиновниками, но, пожалуй, будет лучше, если ты сразу направишься в Конкю. Как окажешься там, иди во дворец Геней и расскажи там все, что рассказала мне. Ты — ключ ко всем происходящим странностям. Я уверен, король захочет повидаться с тобой». «Спасибо вам большое», — поклонилась Йока, поднявшись на ноги. «Если вы выйдете прямо сейчас, сможете добраться до следующего города к закату. Вы оставляли что-либо в таверне?» «Нет, все наши вещи при нас. В таком случае я провожу вас до городских ворот». С этими словами Рокудзин направился к выходу. «Сомневаюсь, что это сильно вам поможет, но я тоже напишу официальный запрос в правительство» имей в виду, пока они не разберутся, что происходит, тебя могут задержать. Но когда все уляжется, я уверен, что король найдет способ вернуть тебя домой». «А вы?» — спросила Йока, взглянув на Рокудзина. «Что я? Вы не будете просить у короля помощи с возвращением в Японию?» «Мой статус не позволяет мне просить аудиенции у короля», криво улыбнулся Рокудзин. Я уверен, он не из тех людей, что захотят поболтать по душам с каким-то неотесанным Кайкяку. Но нет. Если бы я умолял его снова и снова, да, возможно, он с бы до меня, но я не собираюсь этим заниматься. Вам это совсем не интересно? Спустя долгие годы я даже в каком-то смысле рад, что оказался в этом новом мире. Во мне нет привязанности к моей прежней родине. К тому времени, как я узнал, что можно вернуться домой, подав прошение королю, я уже привык жить здесь. И потерял всякое желание возвращаться. Но я все еще хочу вернуться, сказала Йока, ощутив тоску по дому. Берегите себя. Буду молиться, чтобы вам удалось повидаться с королем. Не хотите поговорить о Японии, пока мы идем до ворот? В этом нет нужды, рассмеялся Ракудзин. Видишь ли... Япония — это та страна, которую я покинул ровно после того, как пытался устроить революцию. Но не смог.